Глава четвёртая. Джону казалось, что с тех пор, как они предали тело Макенди земле, никто не проронил ни слова. Могилу для капитана вырыли под деревом, с которого на них еще какой-то час назад набросился древесный барс. В качестве креста использовали части от теперь уже ненужных носилок, а тушей вожака стаи укрыли свежевырытую землю, как бы показывая что тут покоится великий воин, погибший в неравной схватке с хищником. Правда, Кэтрин лишь презрительно фыркнула, услышав эту и еще несколько высокопарных фраз от Маркуса, и пробормотала что-то еще о возмездии истинному виновнику смерти ее командира. По традиции было положено сказать какие-то слова над могилой погибшего. И Джон попросил Кэтрин сделать это как человека больше других знающего капитана. Но она заявила, что воинские обычаи как раз не приветствуют таких сцен над могилами героев. А все, что Мэтт заслуживал услышать, стоило говорить ему, пока он был жив. Поспорить с такой точкой зрения было нельзя. Кэтрин на протяжении всех похорон не позволила проявить и каплю эмоции, словно на ее лицо была надета каменная маска. И все же Джону казалось, что это не только результат ее призвания, воина-космодесантника, но и то, что она скрывала свою боль от кого-то из присутствующих. Лукас же, напротив, не стеснялся своих чувств, слезы лились в три ручья». Везет же человеку, если он может так естественно снять тяжесть и боль со своей души. Джон всегда избегал открыто показывать свои чувства, а сейчас на его душе по-настоящему скребли кошки. И тут эти животные. Кстати, странно, что причиной смерти Маккенди была сломанная шея. А ведь его носилки находились в центре круга обороняющихся, и, следовательно, нанести капитану вред мог только вожак стаи, хотя Джон был уверен, что у того не было времени отвлекаться на лежащее на носилках тело. Да и рана у Мэтта была совершенно не такой, как если бы хищник нечаянно задел его. Но сейчас мозг Джона не мог сосредоточиться и проанализировать происходящее с отрядом события Он думал, как несправедливо то, что такие благородные и честные люди уходят от нас первыми, и о том, что память о Мете будет жить и учить оставшихся в живых, как пройти свой путь в этом мире. Такие мысли Джон хотел раскрыть в надгробной речи, но Лукас уже успел сказать все нужное. Восходящее солнце застало троих оставшихся членов отряда во время минуты молчания, после которой они двинулись дальше. До опушки леса было уже недалеко. Впереди, изредка оборачиваясь, шла сержант Кэтрин Иванова. Только теперь Джон почувствовал, какое облако недоверия, а может и враждебности, витает над его отрядом. Еще там, над могилой своего командира, Кэтрин с нескрываемой враждебностью смотрела на Маркуса и все с большей подозрительностью на него и Лукаса. Теперь она прятала свои глаза и старалась оторваться вперед хотя бы на сотню шагов. Видимо, ей было сложно, ведь мэт был ей как отец. Далее, глядя исключительно себе под ноги, следовал Лукас. Так близко видеть смерть своего товарища ему, наверное, еще не приходилось. На похоронах он произнес блистательную речь. «В неравном бою упал наш боевой товарищ, вызвавший огонь на себя во время нашего отступления». Мы будем всегда помнить о тебе, дорогой друг, пусть эта память поможет нам не утратить во время своего жизненного пути честь, достоинство и мужество, поможет совершить свой подвиг предначертанной судьбой. Жаль, что часто за многие достойные слова, прозвучавшие из уст человека, приходится платить чьей-то жизнью, до или после сказанного. Только над могилой другого человека, отдавшего душу Богу, каждый пытается заглянуть в себя и найти его в себе. Маркус Брут теперь, когда носилки остались над могилой, шел позади Джона и Лукаса. искоса наблюдая за ним, Джон заметил, как непринужденно и легко тот себя чувствует. Этот чуть ли не улыбающийся взгляд, наредеющий вдали лес, эти бодрые движения, легкие махания рук при ходьбе. А ведь еще полчаса назад он тоже лил слезы, хотя был меньше всех знаком с мэтом Да и вообще, в последнее время Маркус вызывал у Джона все большее чувство неприязни. С самого начала экспедиции Маркус Брут взял на себя роль неформального лидера. Вечно улыбающийся, каждый день рассказывающий уйму новых анекдотов и умеющий начать и поддержать разговор в любой компании, он пришелся по вкусу всей экспедиции с первых дней. Главный геолог чувствовал свой авторитет и развивал свой успех все больше и больше. Его шутки становились все более издевательскими и глупыми. Анекдоты стали повторяться и не отличаться юмором. Однако уже никто не представлял себя более веселого и задорного парня, чем Маркус Брут. Он не отличался такими недостатками, как самокритичность и скромность. Поэтому, хотя он и был ровесником Джона, уже скопил денег на небольшой домик на земле и имел интересные перспективы в своем карьерном росте. Он просто считал себя лучше других и добивался своих целей без оглядки на окружающих. Слова «совесть» и «скромность» вызывали на лице Маркуса улыбку. Он утверждал, что первого у него и так с избытком, а второе необходимо лишь тем, у кого нет других талантов. Правда, научные успехи и карьерный рост Маркуса в первую очередь обуславливались умением заводить правильных друзей. За его болтливостью скрывались неглубокие знания, а за философией «я лучше всех» способность совершить подлость по отношению к окружающим. Маркус никогда не размышлял о себе, куда чаще он замечал недостатки в окружающих. Молчаливость и замкнутость Джона, рассеянность и неуклюжесть Лукаса всегда были поводом для его шуток. Теперь, зная поведение Маркуса в бою и наблюдая, как он быстро оклемался после потери их командира, Джон понял, что из себя представляет этот человек. Тем временем лес становился все реже. Вот уже показалась опушка. Только сейчас, когда конец их пути стал осязаемым, усталость дала себе знать. Целую ночь они прошагали по лесу, да еще несли носилки с Мэттом. Но сейчас надо думать о другом. Чего там на опушке можно ожидать? Лучше бы там ждал спасательный отряд. Солнце поднялось над горизонтом довольно высоко. Получается, что они на ногах около двадцати часов включая предшествующий рабочий день. Думать о новом сражении с кем бы то ни было совсем не хотелось, но на всякий случай надо проверить вооружение. Винтовка осталась на поле боя. Кэтрин расстреляла все патроны по «Диким кошкам», и надо сказать, что ни одна пуля не прошла мимо цели. Один бластер они положили в могилу вместе с Мэттом, так как это был его именной бластер, благо весь его заряд до этого был расстрелян Лукасом. Всего осталось три полуразряженных легких бластера. Грустные мысли Джона прервал окликнувший его Маркус. — Слушай, мы уже выходим из этой западни. «Хочешь, я заявлю нашему начальству, что вы все меня выбрали командиром отряда, и все эти события на моей ответственности?» «Все ведь кончилось, а с командира и спрос больше». «Нет, Маркус, ответственности я не боюсь. Да и мне кажется, все только начинается». «Командиром остаюсь я». Сквозь редкие деревья стал вырисовываться силуэт спасательного шаттла. Глава пятая Эвакуация отряда Джона стау 4 не заняла много времени. Встреча спасателей и спасаемых прошла довольно прохладно. Исследователи ожидали, что их будет дожидаться шаттл с Марка Пола, их корабля, который должен был находиться на орбите планеты они увидели десантный челнок корпорации разработки полезных ископаемых. Кроме того, среди встречающих не было ни одного знакомого лица. Не было даже их командира, Вильгельма Дойча. Однако им объяснили, что корпорация присоединилась к поиску пропавшей экспедиции корпуса из-за нехватки у последнего ресурсов для проведения спасательных работ и что их корабль совершенно случайно оказался в этом районе космоса. Так или иначе, уставших путников доставили на какой-то большой корабль корпорации, ссылаясь на то, что Марко Поло сейчас эвакуирует людей с тау -3. На другие вопросы спасательная команда отвечала расплывчато или совсем уходила от ответа. Сотрудники корпорации лишь сказали, что сейчас спасенным будет предоставлен полноценный отдых, в котором они, несомненно, нуждаются после такого изнурительного ночного похода по лесу. А завтра с утра их будет ждать сеанс видеоконференции с их непосредственным начальством для составления отчета по экспедиции. Название и класс корабля корпорации, принявшего их на борт, Имя его капитана и другие немаловажные сведения почему-то не фигурировали в разговорах выживших членов экспедиции и их спасателей. Да и, по правде сказать, это сейчас не так волновало Джона, как вкусный ужин и удобная кровать, ждущие его в новых апартаментах на борту корабля. После еды последние силы покинули его тело, и его мозг с удовольствием отдался в объятия спасительного сна. Даже насущная мысль о том, какое же заключение даст он как исполняющий обязанности командира экспедиции по ТАО-4, сейчас была не в состоянии нарушить его покой. Джон почувствовал, что его куда-то несут. Открыв глаза, он сразу же увидел зелено-голубое небо Тау-4, частично скрываемое раскидистыми кронами высоченных деревьев. Звонко пели птицы и трещали кузнечики. Два человека несли его на носилках через лес. Что за ерунда? Мы же уже вырвались отсюда. Чуть запрокинув голову, Джон разглядел человека, несущего носилки сзади. Это был Маркус Брут. Человека впереди он рассмотреть не мог, но его могучая фигура явно кого-то напоминала. Тут Маркус заметил блуждающий взгляд Джона и заговорил с ним. — А, мистер Лайт, рад, что вы очнулись. Как ваше самочувствие? Джон подумал, что такие вопросы ему задают не зря, тем более, что он на носилках. Что же случилось? Может, они еще и не выбрались из леса на Тау-4? Наверное, он не выдержал стремительного марша и потерял сознание. То-то сейчас так болит голова. — Вы слышите меня, мистер Лайт? Слова говорившего эхом звучали в голове Джона. Язык поначалу не слушался. — Что со мной случилось, Маркус? Почему опять лес? Задавая вопросы, он понимал, что их становится все больше и больше. Маркус смотрел на Джона без тени сочувствия и понимания. «Не волнуйся, тебя немного контузило, когда на нас напали пираты. Ты понимаешь? Мы тебя вынесем отсюда, и ты вернешься домой. Все будет хорошо. Ты ведь наш командир. Ты должен будешь составить отчет об этой планете. Что ты собираешься написать?» Отчет? Да, Джон, дается нам, вы теперь за главного. Итак, с этой планеты будет снята протекция корпуса. Ведь так? Ответ пришел сам, откуда-то из глубин сознания Джона. Нет, не будет. Маркус, ты только посмотри на это небо, эти деревья. Это лучшее пристанище для человека, ведь земля не вечна Молчать! Голос Маркуса вдруг изменился, в нем появились угрожающие нотки. «Как ты можешь сопротивляться? Завтра ты снимешь протекцию корпуса с Тао-4. Ты понял меня? Джон Лайт». Сознание Джона разделилось. Одна часть говорила, что не следует принимать решение здесь и сейчас. Другая часть мозга требовала согласиться со всем, что говорит Маркус, Только бы лежать на этих носилках и снова получать удовольствие от равномерного покачивания, когда тебя несут и несут сквозь этот дивный светлый лес. Но тут второй человек, несший носилки впереди, остановился, поставил их на землю и обернулся. Мэтт Маккенти, убитый еще ночью капитан космодесантников. Как такое может быть? «Джон, приди в себя!» Слишком громко, тем более для уже мертвого человека, заговорил Мэтт. «Не сдавайся! Ради погибших! Ради себя! Помни свою присягу корпусу! Не дай Тау-4 пропасть в пасти корпорации!» От последних его слов Джону стало как-то не по себе. Что-то нехорошее и страшное приходит на ум. Хорошо, что слух успокаивает какое-то приятное мяуканье. Опять? Одновременно с прозрением Джона о происхождении этих звуков прямо на него откуда-то сзади набросился огромный древесный барс. Чувствуя свою полную беззащитность и неспособность сделать хоть какое-то движение, Джон стал звать на помощь, однако его собеседники были заняты тем, что дрались между собой. Голодный хищник же не терял время зря. Секунда, и Барс откусил правую ногу Джона. Он не почувствовал боли, хотя в том месте, где только что находилось колено, теперь белела окровавленная кость. Наверное, болевой шок. Где же взять оружие? Проносились мысли в голове Джона. Краем глаза он заметил, что Маккенди боевым приемом свернул Маркусу шею и теперь спешит на помощь. Вот он уже совсем рядом, но дикий зверь не сдается. Громадная пасть заносится над головой Джона и слышится лязгающий звук смыкающихся челюстей. Мгновенная темнота и Джон Лайт в холодном поту проснулся в уютной каюте, спасшего их экспедицию корабля корпорации. Это был сон, дьявольски неприятный и совсем необыкновенный сон. Джон заставил себя уснуть опять. Завтра намечался тяжелый день. Он был чертовски прав. Правда, если бы он знал всю правду о событиях, происходивших в тот момент на борту корабля корпорации, он, возможно, и совсем расхотел бы завтра просыпаться. По главному коридору корабля от каюты Джона в сопровождении охраны шел человек в белом халате. Отсутствие у него каких-либо медицинских принадлежностей и весьма интеллигентный вид говорили о том, что он, скорее всего, специалист по психологии. Недоброжелательный взгляд и выброшенный пустой шприц с остатками сильнодействующего психотропного препарата, способного подчинить волю любого человека – свидетельствовали о неудавшемся ему опыте по перепрограммированию человеческого сознания. Психотехник очень сожалел, что потратил целых два часа на сеанс гипноза с этим новоявленным командиром экспедиции на тау 4 и не достиг и грамма успеха. Уж очень крепкий орешек ему попался. Обычно все раскалываются в течение часа. Хорошо, хоть подопытный объект не сможет понять, что с его сознанием сейчас играли в очень деликатные игры. Он подумает, что ему просто приснился кошмар. И все равно такая удивительная сопротивляемость сознания – сила духа. Наверное, все-таки люди, утверждающие, что человек силен правдой, не такие уж глупцы – Да и вообще, чем дальше забираешься от земли, тем у людей крепче сила воли и устойчивее психика. Наверное, пора лететь на землю, чтобы сидеть днями напролет в своем офисе и слушать нудные рассказы, сходящих от скуки с ума богачей. Так будет лучше и прибыльнее. В то же время в конце того же коридора двое вахтенных офицеров вели приблизительно такой разговор. «Слушай, Джимми, ты посмотри в иллюминатор. Опять эти осколки. Вы ведь должны были вывести их всех с орбиты планеты». «Да, легко сказать. Это же был целый гиперпрыжковый транспортник. Смотри, а то еще ваши гости захотят полюбоваться рассветом, посмотрят в иллюминатор, а там... Сам знаешь, что тебе тогда будет. Эй, смотри!» — А это что за кусок металла? — Что это там за надпись? — Так. — Марка Пола? — Да. Пора тебе снова заняться уборкой мусора. — О, черт! — испуганно произнес этот самый Джимми и кинулся на шлюзовую палубу, одновременно выкрикивая какие-то проклятия и приказы в свой лацкан отформенного пиджака, куда был вшит корабельный коммуникатор. Джимми был явно не рад, что сейчас именно его вахта. Дежурный шаттл тут же вылетел для того, чтобы навести порядок вокруг. Его команда уже целые сутки не знала отдыха, расчищая орбиту Тау-4 от обломков уничтоженного корабля-корпуса, который, собрав все экспедиции с соседних планет, ожидал экспедицию Джона с Тау-4. Черный ящик с Марко Поло сейчас находился у корпорации, которая с удовольствием передаст его в комитет по авариям космических кораблей. Правда, потом из его показания окажется, что Марко Поло был уничтожен пиратским кораблем совсем в другой части галактики. Но это лишь тонкости игры, которую начала вести корпорация. Все ходы сделаны. Завтра наступит эндшпиль этого сражения. Глава шестая Проснувшись, Джон довольно долго лежал на койке и старался припомнить детали сна. Получалось очень плохо. Приснится же такое. Однако день сегодня обещал быть долгим. И надо было бы уже подготовить свой доклад начальству, да проведать своих друзей, да поблагодарить капитана этого корабля, гостеприимно принявшего их. Так что Джон сбросил остатки сна и приступил к утреннему туалету. Каюта Джона имела свой санузел с пластиковым унитазом, раковиной и душевой кабинкой. Прямо как в капитанской каюте на кораблях корпуса. А тут, вероятно, у каждого техника такая роскошь в каюте. Джону было не совсем привычно жить в таких условиях на корабле. Приняв душ, он обнаружил совершенно новую униформу члена экспедиционного отряда. Ну что же, не идти же к командованию в тех обносках, во что превратилась моя форма после этого ночного марафона по лесу подумал Джон, натягивая на себя обновку. Обычно ему никогда не нравилось надевать совсем новое, еще непривычное, неношенное им одеяние. Но тут форма легла на него, как влитая Приведя себя в порядок, Джон направился к входной двери и с удивлением обнаружил, что она заперта. Как только он дотронулся до панели электронного замка, На соседней стене ожил экран коммуникатора и мягкий женский голос произнес. «Доброе утро, старший инженер Лайт. Завтрак вам доставят в течение трех минут. Приятного дня!» После этого экран погас и не проявлял никаких признаков жизни даже после манипуляций Джона с дистанционным управлением. Джон решил не ждать обещанного завтрака, а взломать электронную панель своей каюты для разблокировки двери и получения возможности связаться хотя бы со своим отрядом по корабельной связи. «Или я заставлю тебя работать, или я ничего не смыслю в электронике». Именно с таким настроем Джон стал разбираться с электронной начинкой своей каюты и уже более или менее понял, как заставить систему связи работать. Но тут дверь отворилась, и вошел младший офицер корабля, который вчера встречал их с шаттла и разместил по каютам. В его руках был поднос с завтраком, а на лице широкая дружелюбная улыбка. Казалось, он не снимал ее с лица еще со вчерашнего вечера, в то время, как он желал Джону спокойной ночи и, как теперь стало известно, блокировал дверной замок. Оказалось, что его голливудская улыбка и сейчас нисколько не мешает ему вести разговор. «Доброе утро, мистер Лайт. Как спалось?» «Хорошо, спасибо. Зови меня просто Джон». От официального тона мои ноги сразу же принимают стойку смирно. — А вы служили в армии? — заинтересованно осведомился визитер, пройдя в каюту и ставя под нос на небольшой столик у кровати. — Да, было дело. — А ты, кажется, Смайля или... — Ларри Фокс. — Просто Ларри, Джон. — Я могу предложить завтрак для бесстрашного первопроходца корпуса. Яичница с беконом кофе с круассанами. Бьюсь об заклад, вы, прости, ты уже давно не имел столь шикарный завтрак в вашем корпусе. От этого щеголя так и веяло превосходством. Джон сел за стол, напротив, с иголочки одетого и лоснящегося офицера корпорации, и ответил, стараясь говорить спокойным, дружелюбным тоном. Такого шикарного завтрака, как, впрочем, обеда или ужина, как яичница из настоящих яиц и бекона, да и, как я чувствую по запаху натурального кофе, я не ел, кажется, целую вечность. Не буду и сейчас. Не люблю плотно есть сразу после подъема. Хотя, раз ты принес целый кофейник натурального кофе и две чашки... — Ладно, составлю тебе компанию. Тем более нам есть о чем поговорить. Джон принялся разливать горячий и ароматный напиток по чашкам, стараясь не замечать удивленного выражения лица собеседника. Еще бы! Куриные яйца, бекон — все это было такой редкостью даже на космическом корабле корпорации, что в меню экипажа они могли попасть только пару раз в год конечно, исключая время, когда корабль находился на орбите какой-нибудь планеты сельскохозяйственного класса. «Лучше скажи, Ларри, зачем было запирать меня здесь? Боитесь, что я убегу?» Джон задал вопрос и отхлебнул из своей чашки. Скрыть блаженство от вкуса натурального кофе было нелегкой задачей, с которой он все же справился. Не хотелось показывать, что натуральный кофе в последний раз Джон пил только на своем прошлом дне рождения. И то это был подарок от друзей, стоящий немалые деньги. Ларри Фокс с физиономией обиженного младенца стал оправдываться, явно переигрывая. «Ну что вы, ты, Джон, просто мы закрываем двери по инструкции». Ведь корабли корпорации порой транспортируют очень ценные грузы, и у нас на борту есть военное оборудование. Так что по нормативам космофлота... Да, до меня доходили слухи, что даже транспортные корабли корпорации имеют на борту орудийные установки. Да такие! Каких еще лет десять не будет на вооружении космофлота? Ладно, оставим этот вопрос. А почему я не могу связаться с членами моего отряда? Джон, у меня ученая степень по психологии, и мне кажется, что ты немного зациклен на комплексе жертвы. Все уже закончилось. Ты в безопасности, а ТАО-4 в прошлом. А связь не работает просто потому, что коммуникатор в этой каюте не исправен Ваши друзья уже, наверное, позавтракали и сейчас следуют в кают-компанию на совещание по итогам экспедиции. То есть, как это об итогах экспедиции? Я думал, мы сейчас же отправимся на наш корабль, ведь Марко Поло уже должен был появиться здесь. Почему совещание устраивается на этом корабле? Офицер корпорации выглядел абсолютно спокойным. Хотя Джон в последних фразах не мог сдержать своего недоумения. «Успокойся, Джон. Пойдем, и ты сам увидишь своих друзей, и все поймешь». Недопитая чашка кофе с глухим звоном опустилась на стол. «Пошли. Не могу сидеть и пить кофе, не понимая, что тут, черт возьми, происходит». «Выйди из каюты, провожатый Джона не сразу повел его в кают-компанию». Офицер корпорации, похоже, хотел похвастаться своим кораблем и устроил Джону обзорную экскурсию. После того, как Ларри во второй раз привел его на палубу спасательных капсул, Джон поинтересовался, не специально ли тот тянет время, на что экскурсовод лишь искренне рассмеялся и признался, что он совсем забывает о времени, когда рассказывает про свой корабль. Голиаф а именно так назывался большой транспортник корпорации, был действительно хорош. Джону в начале его карьеры, во время продолжительной работы в конструкторском бюро космических кораблей, приходилось иметь дело с чертежами таких космических объектов. Но тут он узнавал только корпус корабля. Вся его начинка была заменена и доработана силами корпорации. Самое современное оборудование и вооружение прекрасно соседствовали с дорогим убранством помещений Голиафа. Ларри, пока я иду в кают-компанию, да я и сам уже прекрасно тут ориентируюсь и знаю дорогу, объясни, неужели все транспортники корпорации так выглядят изнутри? Теперь понятно, почему корпорация заявляет о малой рентабельности своей деятельности и не выплачивает дивиденды своим акционерам. Все деньги идут на эту роскошь. э ну, что ты? Просто это любимый корабль президента корпорации. Да, нам направо, ты правильно идешь. Ларри едва успевал за быстро шагающим в правильном направлении Джоном. Теперь экскурсия не затягивалась, и спустя несколько минут они уже подходили к кают-компании. Зря-то не согласился прогуляться по машинному отделению. Такой мощный двигатель стоит только на нашем Голиафе, достигает полной мощности всего за 30 минут. Это, конечно, не так быстро, как на мелких звездолетах. Но чтобы двигать наш линкор, то есть, я хотел сказать, транспорт, Джон уже не слышал своего провожатого. Вот и кают-компания. После того, как ее двери раскрылись, он увидел картину, достойную кисти художника. Картина бы называлась «Подписание мирного договора». Посреди большого, светлого и декорированного помещения кают-компании стоял изящный и массивный стол из красного дерева, что было так же неожиданно увидеть на космическом корабле, как айсберг в безводной пустыне. По правую сторону стола стояли друзья Джона, озиравшиеся по сторонам Маркус Брут, опустившая глаза Кэтрин Иванова и явно не по своей воле выдвинувшийся вперед и как никогда рассеянный лука Леваль. По левую сторону стола находились четверо доселе незнакомых людей, трое из которых, одетых в серую форму сотрудников службы безопасности корпорации, так и буравили взглядом вошедшего Джона, а четвертый, явно один из высших чинов корпорации, перевел внимание от Лукаса, что весьма обрадовало последнего. «Так». «Двое вышибал с лицами серийных убийц, и, наверное, начальник службы безопасности смотрят на меня, как будто я съел на завтрак их любимую аквариумную рыбку». «Еще и этот высший чин корпорации. Неприятная компания», — подумал Джон. Но тут старший офицер обернулся к Джону полностью, и по форме стало ясно, что это капитан корабля». Он обратился к Джону. «Очень рад, что теперь все в сборе. Позвольте представиться, капитан транспортника корпорации Крис Донахью». Капитан Донахью был уже не молод. Седина затронула не только его виски, его осанка, выправка и внимательно следящий за собеседником взгляд из узких, как амбразуры, прорези век – не давали поводу усомниться в компетентности этого человека. Донахью явно привык доминировать в разговоре и после рукопожатия сразу заговорил дружелюбным, но не терпящим препирательств голосом. Не трудитесь представляться, дорогой главный инженер экспедиции. Я все знаю. Джон Лайт Храбрый член отряда, взявший на себя командование в столь нелегких обстоятельствах после трагической гибели капитана Маккенди. «Кстати, примите мои соболезнования», — продолжал Донухи ровным тоном, медленно подводя Джона к столу. «Но теперь все ваши злоключения закончились. Вам даже не надо лететь на Новый Рим». Все документы, требующие вашей резолюции, уже доставлены на Голиаф. Вам осталось только подписать их, как это уже сделали ваши друзья. Происходящее нравилось Джону все меньше и меньше. Что за спешка, капитан? Мы же должны соблюдать некоторые формальности. Можете быть совершенно спокойны, господин Лайт. Все совершенно законно. «Забыл вам представить мистера Гайдера, нотариуса Межгалактической юридической лиги. Он заверит вашу подпись. И дело в шляпе». Джон взглянул на входящего в кают-компанию, не в меру располневшего человека с рыбьими бездушными глазками на круглом лице. И ему показалось что с таким нотариусом можно провернуть любое дело, которое непременно всегда будет именно в шляпе. Нотариус был облачен в шикарный кафтан янтарного цвета. Вальяжно подойдя к капитану, он важным и высокомерным тоном обратился к Джону. Его монотонная речь оживлялась лишь дефектами произношения буквы «Р». Могу завеять вас в своей полной компетентности в данном деле в соответствии с частью 5 статьи 113 Общего позиционального кодекса. В документе о пьевоении статуса планете необходимы хотя бы три подписи научных специалистов экспедиции. В данный момент вы являетесь командиром отряда так как командир «Дойч» в настоящее время недоступен. Ваших трех отчетов вполне достаточно, чтобы закрыть это де дело». Старший геолог Бут и эколог Леваль уже, как видите, поставили свои подписи. Далее «Погодите, погодите». Джону казалось, что он, пока спал, пропустил неделю канцелярской работы. Такой оперативности в делопроизводстве он и не мечтал видеть в бюрократических механизмах корпуса. Надо бы разобраться в этих бумагах. Я даже не знаю, какой статус придать тау 4 а вы уже состряпали документ. Ого, да тут и готовый отчет об экспедиции от моего лица. Что-то я не помню, как составлял его. Жду объяснений. Только не волнуйтесь, Джон. Тихим, мягким голосом стал отвечать капитан Донахью, похлопывая его по плечу. Тут описание тех событий, произошедших с вами в течение последних двух суток на Тау-4. Мы просто избавили вас от ненужной писанины. Видите ли, при данных обстоятельствах для творчества нет места. Вы же знаете, что при обнаружении пиратских баз с планеты снимается протекция корпуса. Разве не так? Я смотрю, вы тут очень хорошо осведомлены вообще обо всем. И все же, для начала, я бы хотел связаться с моим командованием на Новом Риме и моими коллегами на Марко Поло. И что значит заявление вашего юриста «Командир Дойч» в настоящее время недоступен? Видите ли, господин Лайт, дело в том, что Марко Поло попал в аварию. Ничего серьезного. Забирая людей с Тау-6, он наткнулся на небольшой астероидный пояс и потерял управление и связь. Сейчас его ремонтируют. «Именно поэтому мы вынуждены заниматься делами корпуса здесь и сейчас». Голос капитана Голиафа становился все более твердым и властным. «Так что остается одна формальность. Возьмите ручку». Донахью протянул Джону специальную ручку для подписи документов со встроенным сканером ДНК, который гарантировал невозможность подделки подписи. Все присутствующие в комнате теперь смотрели на правую руку Джона. Возьмет ли он ручку для подписи или нет? В такие минуты чувствуешь, что значит слово «предначертано». Кажется, что иного пути нет. Ты всего лишь пешка в гениальной игре какого-то гроссмейстера. Исполняй волю хозяина и надейся, что он не пожертвует тобой во имя своих интересов, а доведет тебя до восьмой клетки, где ты сможешь превратиться в важную фигуру. Что может сделать какая-то пешка? Правда, бывали случаи, когда пешки не желали мириться со своей судьбой. Случаи, когда они стояли на ключевых позициях. Ну же, Джон, давай, подписывай! Не выдержал паузы Маркус Брут. «Осталась только твоя подпись. Ты же не маленький, понимаешь? Так надо». «Да, конечно, Маркус. Ты прав». Джон склонился над документами с ручкой в руке. «Пусть ТАО-4 станет военной базой или рудником. Ты ведь нашел что-нибудь в ее недрах, Маркус? Можно тебя поздравить?» «Да». Залежи чистого трития и на значительном расстоянии от ядра планеты. Мы разбогатеем. Вот оно, недостающее звено во всей этой цепи событий последних дней. Залежи трития. Для их добычи необходимо практически распилить планету пополам, добраться чуть ли не до ее раскаленного ядра, где термоядерные процессы смогли так изменить водород, что он сам стал источником гигантской энергии. Конечно, при добыче третье об экологии планеты уже можно будет забыть. Вот почему корпорация так настойчиво пытается снять протекцию корпуса на тау 4 Одна закорючка, и через месяц цветущая зеленая планета превратится в один огромный астероид с глубокими язвами шахт. То же самое, видимо, дошло и до Лукаса. Видимо, пока Джону предоставлялась совершенно неуместная экскурсия по Голиафу под руководством Ларри Флинта, тут, в кают-компании, капитан Доннахью смог запутать эколога экспедиции до такой степени, что тот подписал документ. «Джон, они меня обманули! Не подписывай!» лука кинулся было к злополучному документу, мирно лежащему на столе. Но шеф службы безопасности, до сих пор не спускающий взгляда бульдожьего лица следователей подбежал к столу первым и схватил Лукаса за руки. — Не обращайте на это внимания, господин Лайт, — придвинулся ближе капитан Голиафа. Вы должны были уже привыкнуть к излишней импульсивности вашего эколога. «Посписывайте документ! Быстрее!» Но Джон давно уже принял решение. Дальнейшие действия ему давались легко, даже с некоторым чувством облегченности и эйфории. Он схватил со стола пачку документов, подписанных членами его отряда и ожидающих его резолюции, и разорвал их на две удивительно ровные части. Этого ему показалось мало. Он порвал остатки документов еще на две половинки, и листопад из мелких частей бумаги оживил интерьер кают-компании. Пользуясь всеобщим оцепенением от таких действий, Джон в два прыжка пересек комнату и выписал изрядную зуботычину главе службы безопасности Голиафа, который, в свою очередь, грохнулся на пол синхронно с последними обрывками документа. Джон обернулся к капитану корабля, но не заметил и тени тревоги на его лице. Что ж, неплохое начало. Теперь нас против троих, если не считать, забившегося в угол нотариуса и стоявшего за дверью Ларри Флинта. Пробежали мысли в его голове. Неожиданно Джон почувствовал легкий укол в шею, как раз там, где к ней прижималась довольно плотная ткань нового костюма. Все тело как будто онемело и поплыло в невесомости. Ноги подкосились, и Джон с грохотом упал недалеко от недавно поверженного противника. Упал себе на руку, а совершенно не больно. Почему-то такая глубокая мысль была последней, прежде чем он потерял сознание. Конечно, ведь сильный транквилизатор, введенный прямо в шею Джона из воротника его нового обмундирования, мог обездвижить и запутать мысли любого человека. Глава седьмая Неизвестно, сколько времени прошло, пока Джон очнулся в совершенно темной комнате. Он почувствовал, что сидит на чем-то похожем на кресло, к которому прикованы его руки и ноги. Он долго пытался раскрыть свои веки, пока не понял, что они уже открыты, но кромешная темнота не позволяет ничего увидеть. Попытки пошевелиться не принесли никакого успеха. Ноги, руки и даже голова были намертво прикреплены к сиденью. Собраться с мыслями и продумать свое дальнейшее поведение Джону не дали. Где-то сзади щелкнул дверной замок, и кто-то вошел. Зажегся свет, который освещал только центральную часть небольшой комнаты, как раз ту площадь, что занимала кресло Джона. Стены комнаты оставались во мраке. Вошедшим оказался одетый в черный костюм высокий человек с бледным невозмутимым лицом. В его правильных чертах лица не читалось и намека на агрессию. Выражением лица он походил на обыкновенного служащего, который вернулся в офис с перерыва на обед, где его ждала интересная работа. Он подошел к небольшому столику рядом с креслом Джона, положил на него аккуратный чемоданчик и совершенно нейтральным тоном спросил, имеете ли вы медицинские ограничения, аллергию на лекарства или сердечную недостаточность? Что-либо, что мне следует знать. Со стороны это было похоже на прием у врача, где заботливый доктор расспрашивает пациента о необходимой информации. Но на самом деле именно эти слова и были самым страшным вариантом начала беседы в этих условиях. Джон понял, что находится в камере пыток, и именно так начинает свою процедуру член тайного ордена дознавателей. Представитель одной из самых страшных профессий во Вселенной сейчас будет заниматься Джоном. Многие считали, что существование этого тайного общества – это лишь миф и легенда. Однако дознаватели не только существовали, но и никогда не оставались без работы. Из-за множественных локальных войн и конфликтов, коммерческих интересов различных частных структур, Многие организации нуждались в тех, кто сможет выпутать любую информацию у пленных или запугать любого конкурента. Мистер Лайт, назовите ваше ограничение по здоровью, снова уже чуть мягче просил дознаватель. Но Джон понимал, что за этой чуткостью прячется абсолютное пренебрежение к человеческой жизни. Хотя нет, совсем не так. Члены Тайного Ордена Дознавателей высоко ценили человеческую жизнь, ведь только пока их подопечный живет, он может чувствовать боль. Боль, которую дознаватель может вызвать миллионом способов для того, чтобы добиться своего. Нескончаемую боль. Мне нельзя долго находиться завязанным в кресле в темной комнате. Попытался пошутить Джон, но сам ощутил в своем голосе отчаяние и страх. Тем временем дознаватель не спеша раскладывал какие-то устройства на столик слева от Джона. «Зря вы пытаетесь шутить, мистер Лайт. Прочувствуйте момент. Вы на пороге в новый мир. Мир боли. Немногие люди могут похвастаться, что прошли этот мир. Но вы пройдете». Вы в очень опытных руках. Вы ведь знаете, что мы можем работать с подопечным сутками напролет, используя все наши методики и тайные знания. Вы даже не сможете потерять сознание или умереть, пытаясь убежать от боли. Вы сломаетесь, сделаете все, что прикажут мои наниматели, а потом, наверное, вас отпустят, но поверьте, после того, Как с вами поработаю я, вы сами попросите смерти, как избавление от воспоминаний отсюда. Но все это будет, только если мы затянем наш разговор. Но мы можем и не оттягивать неизбежное ценою стольких мук. Вы, кстати, не хотите узнать, чего же от вас хотят? Догадываюсь, мой ответ – нет. «Вы правы, мистер Лайт. Не соглашайтесь на то, к чему вас толкают эти мошенники. Я ведь сам уже давненько не практиковал свое искусство. Дайте мне поработать с вами. Подпишите документы после». Джон в юности читал полунаучные статьи об ордене дознавателей. Сейчас этот профессионал своего дела применял на нем один из приемов стратегии сломления воли он занимал сторону своей жертвы, тем самым вынуждая ее подсознательно занимать противоположную позицию. «Знаю я все твои хитрости, мясник». Джон прижался головой к спинке кресла, закрыл глаза и попытался абстрагироваться от текущих событий. Более усложнить работу дознавателя он не мог. Теперь когда психологический поединок был напрочь проигран, дознаватель приступил к практике. Одной рукой он приоткрыл закрытые веки Джона и прыснул ему в глаза что-то из флакончика. Глаза Джона пронзила резкая боль, и мышцы, отвечающие за движение век, самопроизвольно сократились, оставляя глаза открытыми. «Свинья, не смей закрывать глаза на допросе! Сейчас дознаватель выглядел просто взбешенным. — Все, шутки кончились. Сейчас для тебя начнется ад. Сквозь пелену из слез, рекой лившихся из воспаленных глаз, Джон видел, как дознаватель достает длинные спицы из своего чемодана. Джон догадывался, что сейчас последует, и не ошибся. — Мистер лайт «Знайте, слизистая человека — это наш клондайк, если так можно сказать», — уже умиротворенно говорил дознаватель, начавший заниматься своим любимым делом. «Вещество на конце этой проволоки будет прожигать вашу носоглотку, и это будет длиться часами. Адская боль закончится только когда ты перестанешь перечить мне». Специалист по причинению боли стал просовывать проволоку с раздражителем в нос Джону. «Видимо, я все-таки смог вывести его из себя», — подумал Джон. «Он забыл мне сделать адреналиновую инъекцию. У меня есть шанс потянуть время». Джон резко мотнул головой, из-за чего инструмент дознавателя слишком глубоко прошел ему в нос, слишком сильно задев очень чувствительные нервные окончания, и мозг Джона окунулся в спасительное небытие. Это была непростительная ошибка представителя ордена дознавателей не накачанный стимуляторами джон теперь находился без сознания и это давало ему время отсрочки для продолжения пыток а простоволосившийся дознаватель проклиная свою забывчивость вытащил спицу из носа джона собрал свои вещи и удалился клиент не чувствующий боли дознавателю был не интересен джон эй джон «Очнись, Джон!» Кто-то взывал к сознанию Джона. «Эй, старина! Ну уже Это я, твой друг Маркус!» Джон медленно приходил в себя. «Так, Тау-4, корабль корпорации, пыточная камера. Ну, хоть с памяти у меня все в порядке». «Так кто тут еще?» Мысли Джона обретали ясность. «Джон, наконец-то ты очнулся! Посмотри, что они сделали со мной из-за твоего упрямства! Джон, ты слышишь меня?» Маркус Брут сидел напротив Джона в совершенно идентичном положении, привязанный по рукам и ногам к высокому стулу. Половину его лица обезобразила ужасная рваная рана — только при виде которой хотелось исчезнуть из этой мрачной камеры и оказаться на другом краю галактики. «Джон, как ты? Что они с тобой сделали?» Джон заметил, что, уходя, дознаватель забрал с собой все свои орудия пыток. Причем ушел он довольно давно. Уже не чувствовалась обжигающая боль в глазах и носоглотке. «Ничего особенного, Маркус». Я смог отключиться. Смотрю, они и над тобой поработали. Хотя вы же с Лукасом подписали этот злополучный документ. Зачем же они тебя? Да и Лукаса, наверное. Им не хватает только одной подписи. Твоей. Пока ты сопротивляешься, они будут мучить всех нас. Даже Кэтрин. Господи, у них все козыри. Мое дело безнадежно. Если на моих глазах будут пытать Кэтрин... Да, они же не остановились на мне. Если бы дело было только в моей принципиальности. Тут на карту поставлено все. Как только я подпишу проклятый документ, они отправят нас всех праотцам. Еще один несчастный случай с отважными исследователями космоса. Какую-нибудь улицу назовут именем командующего экспедиции. Пару школ и больниц нашими именами. А корпорация будет продолжать разграблять и уничтожать целые планеты. Хотя сейчас этот вопрос интересовал Джона куда меньше, чем собственные перспективы. Да, надо продержаться на пытках как можно дольше, чтобы в последующем попытаться хотя бы выкупить жизни своих товарищей ценой своего сотрудничества. Хотя бы жизни Кэтрин, Лукаса. Лихорадочно проносились мысли в голове Джона. Почему-то Маркуса Брута, сидевшего сейчас напротив и внимательно изучавшего его глаза, спасать не хотелось. Он не вызывал чувства жалости. В его глазах читался не страх жертвы, а холодный расчет хищника. Тут из глубин подсознания Джона всплыла фраза, произнесенная капитаном Голиафа в момент, когда Лукас Леваль пытался порвать подписанные им документы о том, что все уже должны были привыкнуть к импульсивности эколога-экспедиции. А откуда он мог об этом знать? Да и вообще, много очень странных событий произошло в последнюю экспедицию. В голову приходил пока только один ответ. У них в отряде был предатель. Нельзя делать преждевременных выводов, но проверить кое-что все же не помешает. Джон решил воспользоваться старым детективным приемом. В конце концов, если его подозрения бессмысленны, он с удовольствием извинится И так, как и при игре в покер, тут необходим уверенный голос и эмоциональный напор. «Маркус, а теперь серьезно. Хватит играть в эти игры. Я все знаю. Да, да, больше нет нужды играть и строить себя белую овечку». Не знаю, сколько тебе заплатили за предательство, но остальное мне известно. Так что сейчас можешь снимать свою маску и сходить со сцены. Ненадолго в камере воцарилась тишина. И Джон уже приготовился извиняться и объясниться, что это был всего лишь блеф. Но тут случилось неожиданное. Маркус медленно поднес руку к голове и сорвал половину своего лица ту, которая лоснилась кровавыми шрамами и кровоподтеками. Как и следовало ожидать, под этим гримом оказалась абсолютно здоровая кожа. Отбросив теперь ненужную личину, разоблаченный актер стал медленно аплодировать своему разоблачителю. Далее он встал, легко отстегнув свои руки и ноги от кресла, и стал медленно ходить по комнате. «Браво, браво! Меня даже не интересует, откуда ты все узнал. Главное, наконец-то я смогу высказать тебе все, что я о тебе думаю. Ты – вонючий кусок дерьма. Как меня достали все твои принципы и понятия чести. Очнись, придурок, сейчас двадцать второй век». Корпорация освещает, отапливает, строит дома миллиардам людей, и ей некогда объяснять каждому идиоту, почему она решила уничтожить какую-то планету. Невозможно остановить развитие человечества. Так было всегда, это было в природе человека. Поигрался с чем-нибудь – уничтожил, надкусил – выкинул, опустошил одну планету – подай следующую. Ты не знал? Мы же раковая опухоль вселенной. Джон пытался подавить в себе вспышку злости. Это ж надо! Предатель в команде! Вот почему все пошло наперекосяк. Вот почему столько жертв. Эмоции не помогут. Необходимо завладеть информацией. Да, только ты мог продаться корпорации. Закинул удочку Джон и ответ не заставил себя ждать. Зря ты так думаешь, Святоша Хренов. Кэтрин тоже участвовала в заговоре. Теперь все, кто отказался от щедрого предложения корпорации или не был о нем проинформирован, так как все равно отказался бы, мертвы. Кроме тебя и этого придурка Лука Соливаля. Этого лопуха легче обмануть, чем заставить идти против своей любимой религии – экологии. К такому повороту событий Джон готов не был. Оказывается, и Кэтрин тоже участница заговора. Как сложно в это поверить. Я уже вижу крах твоей веры в людей, в справедливость. Теперь я хочу увидеть твое отчаяние. Знай, Марко Поло уничтожен. Со всем экипажем. У Голиафа подходящее имечко, надо заметить. Маркус явно вошел в раж. Ему хотелось наконец-то выговориться и рассказать о своей роли в этом глобальном заговоре. «Чего молчишь, ублюдок? Я тебе еще не все рассказал. Тебя напичкают наркотиками, и ты все равно сделаешь то, что нужно корпорации. Потом сдохнешь. Но для начала я хочу, чтобы ты оценил красоту моей игры. Ты все равно покойник». Так что слушай. Угадай, кто придумал пиратов? Я. Ну, чем не подходящий повод, чтобы снять протекцию с ТАО-4? Только такой засранец, как ты, стал разбираться в этом дерьме. А угадай, кто прикончил Кристофера и Дзена, моих юных помощников? Их жаль, но слишком уж они пытались брать с тебя пример. Не со своего непосредственного начальника, «А с тебя? А этого вояку с Тича я забил до смерти гаечным ключом. Сам виноват, у него почти получилось завести грузовик. Но знаешь, чем я горжусь больше всего? Наш доблестный капитан МакКенди. Это снова я. Пока вы оборонялись от древесных барсов, я свернул ему шею. Ну, разве не гениально?» Жертвой пиратов на тау 4 стали четыре члена геологоразведочной экспедиции, включая героя войны за независимость гиперпространственных ворот капитана Мэтта МакКенди. Именно для этого и пришлось затащить этого вояку в нашу экспедицию. Общественность не стерпит такого кощунства от каких-то пиратов. Скоро на планету логово разбойников высадится военный десант корпорации. Правительство не станет тратить денег и посылать свои войска, если мы предложим свою помощь. Ну как, впечатляет? В принципе, мы так все и знали, господин Брук, спокойным и строгим голосом ответил Джон. Сразу создалось впечатление, что это он допрашивает Маркуса. Позвольте представиться, спецагент Межпланетного бюро расследований Джей Ллойд. Меня внедрили в отряд корпуса лишь для проверки некоторых подозрений, а тут такой богатый улов. Наноимплантаты в моей голове уже передали эту хвастливую тираду в наш центр. Скоро правительственные военные крейсера арестуют этот корабль. «И тебя, мразь! Убийство, корпоративный сговор, направленный против целой планеты, серьезные статьи. Иди, суши сухари!» Ошарашенный этой репликой Маркус медленно сел обратно в кресло. Еле осознавая происходящее, он переспросил, «Куда идти? К чертовой бабушке! Готовься встретить старость на ледниках Нью-Эспена!» Постаревший как минимум на десяток лет от таких перспектив, Маркус сорвался с места и кинулся вон из мрачной комнаты, которая, по замыслу, должна была устрашать совсем не его. «Вот уж действительно трус! Но что же я ему тут наплел? Ну, теперь хоть отдохну от его общества!» Думал Джон, пока где-то на другом конце Голиафа Маркусу Бруту объясняли, что его только что провели как младенца, и никаких приближающихся правительственных крейсеров, и уж тем более спецагента Межпланетного бюро расследований, нигде рядом и в помине нет.